Глава 12 Риша. «Риш, ты же старше, будь умнее», — произносит мама. «Это обычная фраза, которую я слышу всю жизнь. Я к ней привыкла, я с ней срослась, я принимаю это как должное». Но сейчас эти слова почему-то невероятно бесят. «Да, я старшая. Не только в своей семье, но и среди всех детей тусовки». Я старше Алины, Насти, Маши, Богдана, Аркаши, Сашки, Антона. Даже Ваня младше меня. Пусть всего на пару месяцев, но тем не менее. Я старшая, я взрослая, я разумная и рассудительная. Кто остановит детскую драку, нейтрализует ссору, обработает перекисью разбитую коленку, всех успокоит и всем аргументированно объяснит? — Конечно, Риша. Она же старшая. Она всем должна. Задолбали. Сегодня мы все под домашним арестом. Отец так решил. У него, видите ли, чуйка. Жопа чует, что случится что-то нехорошее. Он укатил навстречу, а мы в пятером закрыты в доме, как дикие волки в клетке. Под охраной. Обычно мы вполне мирные и спокойные люди. И не так уж редко случается, что мы проводим выходные дома. Но это добровольно. А когда тебя насильственно не выпускают из дома, то сразу очень-очень сильно куда-нибудь хочется. Мама хочет поехать к дизайнеру, с которым проектируют новую кухню, но молчит и терпит и спокойно готовит на нашей старой уютной кухне. Близнецы хотят в развивашку, где сегодня день рождения у кого-то из их друзей, и они не молчат и не терпят. Они вопят, возмущаются и дикими орками носятся по дому. И никакие попытки усадить их за какую-нибудь игру или за мультики не имеют успеха. Даже Макс орёт и беснуется. Тот самый Макс, который всегда готов прирасти попой и креслу и рубиться в стрелялку. Видите ли, именно сегодня он собрался в кино с пацанами. Например, у блокбастера по какой-то компьютерной игре. И кто должен справиться со всеми истериками? Конечно, я. У меня же это так легко получается. Но сегодня я не могу справиться даже сама с собой. Меня просто разрывают эмоции. То хочется плакать от непонятного щемящего чувства в груди, то нервно смеяться от воспоминаний о моём тошнотворном фиаско, то просто сидеть с задумчивым и мечтательным видом. И чтобы меня никто не трогал. Хочу быть маленькой, безответственной, легкомысленной. «Риш, поиграй с нами!» — ко мне подбегает Андрюшка. «Не хочу. Сами играйте». Он недовольно кривится, и я уже жду новых воплей. Но братишка не вопит. Вместо этого он внимательно вглядывается в моё лицо и спрашивает. «Голова болит?» Я киваю. Андрюшка нежно гладит меня ладошкой по волосам. Потом дует мне в лоб. Улыбается, чмокает в щечку и убегает. А у меня слёзы на глазах. Он такой классный мальчишка. Чуткий и внимательный. Так переживает за меня. И мне уже стыдно за свою внутреннюю истерику. Все меня достали, видите ли. Хорошо, хоть я вслух никому ничего не сказала. Ну да, я старшая, так уж вышло. Но я обожаю своих младших братишек. И маму. И папу. И я никак не могу выбросить из головы тёмно-серые глаза с мерцающими зелёными огоньками. Я слышу, как хлопает входная дверь. Похоже, батя пришёл. Мальчишки бегут его встречать, но быстро возвращаются. «У папы тоже голова болит», — говорит Андрюшка. Я заглядываю в гостиную и вижу непривычно тихого, какого-то пришибленного, даже как будто ставшего меньше ростом, папу. Я привыкла, что он огромный, грозный, шумный, а сейчас он просто молчит и смотрит в окно. И это такая жуткая тишина, лучше бы он орал. Что случилось? Спрашиваю, прижимаясь к его плечу. Папа медленно поворачивает голову. Они отказались. Все, понимаешь? Кто? Благотворители, спонсоры, партнёры. Я знаю, что у отца была встреча с бизнесменами нашего города, которые готовы были поддержать его проект по реконструкции шахматного клуба и созданию его на базе целого исследовательского центра для школьников и студентов. «Это его любимое детище. Он над этим проектом два года работал. Душу в него вложил. У него была прекрасная поддержка. И я не понимаю, как могло получиться, что все ему отказали. Это попросту невозможно». Оказывается, какая-то гнида пустила какие-то слухи. Кто-то что-то написал в интернете. «И что? Кого на хрен волнует этот интернет?» Я вижу, что отец растерян и подавлен, и не понимает, что происходит. Это бесит и выводит его из равновесия сильнее всего. Я очень за него переживаю. Никогда его таким не видела. Иду в свою комнату, открываю ноутбук и погружаюсь в соцсети. От увиденного у меня волосы на голове шевелятся. Во всех соцсетях, во всех пабликах и на всех платформах одно и то же. «Вбросы про моего отца и его шахматный клуб. Там дикая чушь. Мол, это прикрытие для грязных криминальных дел. Там процветает торговля наркотиками или ещё что похуже». Прямо не говорят, но намекают чуть ли не на детскую проституцию. Полный бред, конечно, но теперь мне ясно, что происходит. Снова спускаюсь в гостиную и говорю. «Пап, тебя заказали». Он дёргается, бросает быстрый взгляд на окна. Всё под контролем. Тебя не киллеру заказали. А кому? Пиарщикам. Кто-то проплатил уничтожение твоей репутации. В его глазах мелькает понимание. И вспыхивают адские фейерверки. Он подрывается с дивана. Рычит, яростно брыжет слюной. Вот теперь я узнаю своего отца. Вот теперь я за него не волнуюсь. «Мерзкий шакал!» — орёт он. «Подлая тварина! Значит, вот как ты действуешь!» «У него даже есть объект ненависти. Это совсем хорошо!» «Я тебя закопаю! Вот теперь тебе точно конец!» «Всё трясётся. Все знают, что мой отец — прекрасный и благородный человек. Он так много сделал для города, для детей, да и для взрослых тоже». Вся эта муть осядет. У него есть друзья, которые поддержат и помогут по всем фронтам. Есть мама, которая всегда рядом и умеет успокаивать все его бури. И я тоже в стороне не останусь. Для начала пойду подумаю над текстом опровержения. На следующий день папа отменил усиленную охрану и домашний арест. Он понял, что его враг действует другими методами, более современными — чем средневековая кровная месть, и более эффективными в моменте. Но не в перспективе. Он больно укусил отца. Но существенного урона, я надеюсь, не нанёс. Спонсоры вернутся, надо просто немного подождать. А я больше не могу сидеть в кустах. Мне надо срочно помахать хвостиком. Я видела сероглазого маньяка два раза. В бизнес-центре и в клубе. Дело к вечеру. Так что бизнес-центр уже не вариант. Значит, я еду в клуб. Может, его там и не будет, но я могу хотя бы попытаться. Я вижу его сразу, как только вхожу. Он сидит у барной стойки и разговаривает с барменом, но при виде меня замолкает, дёргается. На секунду мне даже кажется, что он испугался и хочет сбежать. Но я ещё ничего не сделала и не буду ничего делать. Я просто тихонько посижу под кустом. То есть, вон за тем дальним столиком в углу. Никого не буду трогать, никому приставать. Честно-честно.